Тип инфузории или ресничные. К этому типу относятся более 7 тысяч высокоорганизованных простейших. Органоидами движения у них служат реснички. Для инфузорий характерны органоиды специального назначения. Пищеварительные – клеточная воронка, глотка, рот, порошица. Выделительные – сократительные вакуоли. Важным признаком – является наличие двух ядер – крупного макронуклеуса, принимающего участие в регуляции обмена веществ и движения, и мелкого микронуклеуса, содержащего наследственную информацию.